Глава десятая. славие На этот раз дилежант свернул с привычной дороги впервые за последние несколько лет. Ставший вдруг невозможно разговорчивым кучер, до этого я вообще думала, что он не мой поведал, что раньше на его карету никогда не нападали. Он всегда считал, что напарник, да еще и маг, нужен для того, чтобы сторожить багаж по ночам, да от диких зверей охранять, а опасности в его работе и вовсе никакой нет. «Дорога-то ведь людная!» Рассуждал кучер. «Час пополудни обязательно меняем лошадей на придорожной станции, где можно напиться свежей воды и умыться. Да и Славия, страна спокойная. Здесь кругом маги, которые отвечают за безопасность дорог. Разбойников не вешают, отправляют в каменоломнии. Поверьте, это пострашнее виселицы. А бабам вообще страшно. Узников не разделяют на мужчин и женщин. В одну камеру всех. Так что бабы-то и до суда не доживают». Все смотрят на вдову, которая начинает трястись подбородок. Жалко ли ее? Нет, я думаю, она не пропадет. Такая красавица обязательно найдет, как выкрутиться. Кого-нибудь да соблазнит. Дилижант сворачивает с дороги к ближайшему большому городу Даньску. Вскоре копыты лошадей цокают по каменной мостовой. Первый же прохожий сообщает, как найти полицейский участок. В Славе нет ловчих, здесь полиция. Пока опрашивают кучеров и записывают их показания, я выхожу на улицу и устраиваю Герхарду форменную истерику со слезами и заламыванием рук. Я ни за что не хочу встречаться больше с Аязом. Медведь, видя, что вокруг уже собираются зеваки, неохотно мне уступают, не потому что жалеет, а чтобы больше его не позорило. Кучер сбрасывает вниз два моих сундука и саквояж, и мы заселяемся в лучшую гостиницу Даньска с гордым названием «Золотой петух». Что будет дальше с дилижансом и как ювелир поедет один, меня совершенно не интересует. Дед должен встречать меня в Аранске. Я быстро пишу записку, что из-за ранения своего охранника вынуждена задержаться в Даньске и вручаю ее кучеру. Заодно выдаю мужчине целый империал с твердым наказом, а Язу про меня не рассказывать. Возможно, его бы это не остановило, но медведь в сторонке объяснил обоим кучерам и торговцу, что он с ними сделает, если узнают, что они проболтались. Думаю, будут молчать. Ничего, два дня как-нибудь переживу. Тем более, что гостиница действительно роскошная. Здесь и целитель свой имеется, и водопровод, и кухня выше всяких похвал. А еще банк недалеко, и я смогу получить деньги по векселю и потратить целый день, гуляя по славским лавкам. Но сначала нужно написать письмо матери. До нее обязательно дойдет весь о нападении на дилижанс, Будет волноваться, мое письмо ее успокоит. Если бы мама была огненным магом, я бы просто послала ей птицу. Но, увы, наши стихии не совпадали, зато у Стебана дар был такой же, как у меня. Я присела рядом с горящим камином, протянула руку к огню и позвала искру. На мою ладонь скользнул маленький язычок пламени. Пара движений пальцами и огонь принимает форму небольшой птички, вроде воробья. «Ваше Величество, Эстебан, злишься на меня? Я в славе, все хорошо!» Кинула посланника обратно в камин, села рядом, обхватив колени. Теперь его Величество получит послание, как только приблизится к источнику огня. Камину ли, к свече? Несмотря на широкую применяемость маг-светильников, огневики обожают свечи. Король вечером, как стемнеет, зажигает несколько штук и работает с бумагами при их свете. К тому же горящий огонь — это безопасность. Чтобы зажечь пламя из пустоты, требуется время и концентрация. Чтобы подхватить уже имеющиеся, много сил не требуется. Огненный маг всегда готов к нападению, если рядом горит хотя бы одна крошечная свеча. Ах, чего и не догадалась взять огонь из спички кареты. Я завороженно смотрела на танец пламени, не сразу заметив, что в огне уже скачет китца размером с дрозда. Не веря своим глазам, я ткнула в нее пальцем и услышала любимый голос. «Радость моя! За что мне на тебя сердиться? Я рад, что ты добралась благополучно. Береги себя и молись за своего короля!» Невольно вздохнула. Не то бы я хотела услышать. Что ж, он ответил и быстро. Значит, ожидал. В дверь постучались. Горничная принесла выглаженное платье и помогла мне переодеться. Восхищаясь моими волосами, девушка распустила надоевшие мне косы, так мешавшие в пути. Я постоянно на них садилась и уложила в сложную прическу. «Если позволите, госпожа, я бы помогла завтра вам вымыть голову. Такая роскошь и длина почти до полу, и красивые такие, блестящие. Да-да, и тяжелые еще, так что часто к вечеру голова болит и цепляются за все, что можно». И хватают меня за косы, кому не лень. Да еще, видимо, завтра весь день с ними провозимся. Вот тебе, виктории и магазины. Вот тебе и новые доряды Что делать? Сегодня пойду. Герхард был на меня дюже обижен. Не любил он, когда люди на него глазели да смеялись. Но после некоторых уговоров признал, что так лучше вышло. И рану его целитель залечил, и гостиница хорошая а иначе бы трясся в дележайсе и стонал от боли до самого вечера. Огнестрельное ранение — это вам не шутки. Я благоразумно промолчала, что услуги целителя понадобились и мне. Проклятая вдова одарила меня огромным кровоподтеком под ребрами. Не стоит ему об этом знать. И без того его мужская гордость задета тем, что какой-то мальчишка играючи раскидал десяток человек, пока он стоял столбом. «Не поверишь, Ви!» «Я глазом не успел моргнуть, а степняк уже своим кнутом щелк-щелк, и тетка по земле катается и воет от боли, а двое замертво лежат. А ты молодец!» — сообразила под карету запрыгнуть. «Правильно сделала! Правильно!» Я кивала головой, кисло улыбаясь. Слышать даже имя Аяза мне совершенно не хотелось. Зато Герхард перестал злиться на мою выходку и наивно согласился пойти в банк, а потом за покупками не понимая, чем это ему грозит. Не просто пошел, побежал в припрыжку, как молодой козлик, соскучился по движению, да город поглядеть интересно. Выдержал он даже дольше, чем я ожидала, сломавшись аж на седьмой лавке. Да и то скорее от того, что она была чисто дамской, с чулками до да панталонами. Еще дура Мадиска начала ему строить глазки, здраво рассудив, что, коли мужчина в лавку заглянул, надо хватать его тепленьким. Не знает, что медведь-женщин побаивается. С ним так нельзя. Надо издалека начинать улыбнуться робко, глазки опустить. Через неделю гляделок можно попробовать заговорить, но осторожно и недолго. Про погоду там или про происшествие какое. А это сразу нахваливать его начала. Вот он и сбежал. На этом наши покупки окончились. Да и ладно. У меня уже ноги два ходили. Всю обратную дорогу, Герхард ворчал, как медведь. Хорошо, что по-голийски. На Славском он ругательств не знает. Матушка такому не учила. Вот если бы он с леди Милославой всю жизнь прожил, то всякие слова бы понимал. Иногда мама бывала ой как несдержана. Особенно, если отец перебирал с выпивкой. Такое случалось нечасто. Лорд Таберлинг все же очень воспитанный человек. Но бывало, батюшка надирался с редкими гостями, особенно с дядей Киром. А уж как близнецы родились, даже мне порой хотелось выпить чего-то крепкого. Ни бренди и ни виски, конечно. Я и то, и другое пробовала. Чуть не померла с одного глотка. Если бы матушка узнала о моих опытах, наверное, славских ругательств в моей памяти стало бы больше. А может, и не стало бы. Все же она любит меня и за зря не бронит. Но Герхард ни о чем таком не знал, да и никто посторонний не знал. И оттого люди вокруг хоть и смотрели с любопытством, особенно женщины, но в драку никто не полез. Видимо, галийски не разумеют. А дамы на моего спутника ой как заглядывались, да и неудивительно. Здоровый он, раза в три меня больше, и в то же время далеко не урод. Бородат, конечно, и волосы не стрижет, хвост завязывает. Виски, как у всех военных, выбриты. А глаза у него карие, с золотыми крапинами, и зубы белые и ровные. Как с берёг в драках, не ведаю. К тому же, как он не сопротивлялся, а ему новый кафтан купила и пара рубашек расшитых, как здесь носили. И вот та одежда рваная и окровавленная. Горничные, разумеется, почистили и зашили, вроде незаметно почти. Но я б ни за что не надела подобные вещи. «Конечно, в славе не различают оборотни и оттого, наверное, думают, что мы с Герхардом пара. Он ничем не похож сейчас на охранника. Да и я не леди. Я купила себе простое верхнее платье из коричневого хлопка, надела его на белую батистовую сорочку, а волосы скрыла под цветастой шалью. Была леди Аберлинг, а стала... Кто стал? Провинциальная девица. Никак? Кого я обманываю?» Провинциальные девицы не снимают лучший номер с самой дорогой гостиницы города. У провинциальных девиц нет банковских векселей, и коз у них таких нет, на которые две служанки извели целый день. Впрочем, им кажется в радость расплетать мои волосы, полоскать их в огромной фарфоровой ванной, поливать из кувшина, втирать благовонные масла, промывать сначала простокваши, затем травяными отварами. После они сушили волосы мягкими полотнами и долго расчесывали деревянными гребнями. Волосы сделались мягкими, сияющими, в них появились огненные сполохи. Вот только простоволосой ходить нельзя. И девушки заплели мне косу вокруг головы. Славе две косы, как я люблю, мне носить не следует. Так со сватанной невесты ходят. А коли у девицы одна коса, она свободная. Я нынче свободная лордовая дочка, кнесинка по местному наречию. Кнес — это тот же лорд, землевладелец. Его жена стала быть кнеса, а дети — кнесенки и кнесичи. Есть кнесы простые, а есть сиятельные. То государевы ближние родственники. Мой дед — кнес обычный, да и волос его небольшая и далеко от столицы. Тем не менее он приближен к государеву двору, За свою мудрость и верность. Считается он человеком зажиточным, если не сказать богатым. Хотя с оберлингами ему не сравнится. Отцовский род обладает рудниками до да серебряными шахтами. Но самое главное то, что дед мой едва ли не самый сильный водный маг славии. Матушка всегда говорила, что ей до отца далеко. А уж она одна из сильнейших известных мне магов. Каков тогда дед мне представить страшно? Говорят, он когда-то пожар в степи три дня без воздуха один удерживал. Вот это силища Жду не дождусь, когда его снова увижу. Наверное, сейчас он покажется мне другим, не таким, как десять лет назад.